Величайшее из искусств. Обзор современного положения в свете высшей стратегии. Мне кажется, что наша политика так же кустарна, как и наша промышленность. М. Меньшиков. Первое. Подобно тому, как каждая нормальная растущая семья не может все время существовать на одном и том же участке земли, так и каждый нормально растущий народ не может довольствоваться людьми все той же, когда-то занятой его предками территорией, и по мере размножения вынужден стремиться за пределы своих первоначальных владений. Эта земельная нужда, давшая свое время пастушеским народам Азии толчок массовому переселению в Европу, заставила их потом, уже в качестве хлебопашцев, продолжать свое движение и далее к западу. Едва открыт был новый свет, как наиболее предприимчивые и жаждавшие простора западноевропейцы поплыли за Атлантический океан и положили основание Новой Испании, Новой Португалии, Новой Голландии и Новой Франции. Но такое распространение по поверхности земного шара народов континентальной Европы встретило сильное противодействие со стороны наделенных исключительными военными дарованиями обитателей Британских островов. Произведя посредством своих знаменитых мореплавателей широкую разведку океанов, лежащих за ними стран и наметив лучшие места для образования многочисленной семьи новых Англии, англичане вместе с тем выработали гениальную систему борьбы с континентальной Европой. Рядом упорных войн они по очереди вытеснили с моря всех своих соперников, а с помощью составлявшихся ими, Из континентальных же народов коалиции до такой степени подорвали организм сначала Испании, а затем и Франции, что обе они, заболевшие тяжким недугом бесплодия, перестали быть опасными для раскинувшейся по всему миру своей могучей побеги английской расы. Направив затем свои главные усилия против распространявшейся к югу России, англичане вместе с разрушением нашего флота в Черном, и желтом морях и вытеснением нас с Тихого океана, почти наглухо забаррикадировали весь государственный фронт наш от устья Дуная до устья Амура. Недавный крутой поворот их от открытой вражды к внешнему дружелюбию совершился под давлением весьма серьезных перемен в стратегических условиях на континенте Европы, происшедших последние годы. Перемены эти перечислены были фельдмаршалом графом Робертсом. В одной из своих речей в Палате Лордов в следующем порядке. Быстрое возрастание в числе и боевых качествах иностранных флотов, что представляет не существовавшую раньше угрозу совместных действий их против Англии. Огромный рот коммерческого тонажа германских кораблей, в особенности тонажа и перевозной способности новейших типов пассажирских пароходов, дающих возможность совершать большие заморские экспедиции с меньшим количеством транспортов и большей легкостью. Здоровый рост сил Германии и ее союзников на суше и на море. Неподвижное состояние населения и военных сил Франции. Искусная работа германской дипломатии по привлечению на свою сторону мелких государств Западной Европы. И, наконец, самое главное – успешное стремление Германии – преобладанию на европейском континенте. Рассмотрим теперь эти перемены не с английской, а с совершенно объективной точки зрения. Одним из основных и неизменных принципов государственной политики высшей стратегии англичан является следующий уничтожив морские силы своих соперников и заперев последних на материке, удерживать их на нем подвижными стенами своего могущественного флота. Вполне надежные против слабых попыток каждого европейского народа в отдельности стены эти могли бы оказаться недостаточными в том случае, когда задыхающиеся в тесноте и пожелавшие вырваться на мировой простор континентальные народы объединились бы вокруг одной из сильных и богатых инициативу держав и совокупными усилиями бросились бы на прорыв английской блокады. Ввиду этого, вторым основным принципом государственной стратегии англичан является наложение на континентальные народы особого рода оков «Balance of Power», под которым, по словам лорда Керзона, подразумевается «освещенное веками решение Англии не допускать на континенте Европы сколько-нибудь опасного преобладания какой бы то ни было державы». В настоящее время. После потерявших уже наступательную энергию Испании и Франции и временно, как в начале прошлого столетия понадобившейся России, такой опасной для Англии державой сделалась Германия. Не имея возможности ни существовать средствами собственной территории, ни распространяться на переполненном людьми материке, быстро растущий германский народ изменил систему своего труда, то есть от хлебопашества к перешел к фабричной и заводской деятельности. Переустроил сообразно с новыми требованиями сеть внутренних сообщений, оборудовал морские побережья и, создав превосходный коммерческий флот, устремился для добывания дополнительных средств к жизни за море. Иными словами, сделавшись морской державой, Германия до дерзости смело выступила против могущественной и не терпевшей никаких посягательств на ее жизненные интересы, океанской империи, и этим положило начало целому урагану событий, внутренний смысл которых можно видеть из ниже следующего. Для неизбежной при подобном выступлении англо-германской войны стратегическое положение новой морской державы крайне невыгодно. Все ее коммуникационные линии, отходящие от фронта, перерезываются гигантским берегом британских островов. Обход же последних как с юга по Теснине-Ла-Манша, так и с севера вокруг Шотландии военное время невозможен, ибо, отделив Норвегию от Швеции, устроил базы на Оркнейских и Шотландских островах и сосредоточил в домашних водах 4 пятых своего флота англичане, по их образному выражению, запечатали Северное море так, что с открытием военных действий Вся промышленная торговая Германия сразу же может очутиться в положении армии, пути подвоза которой оказались бы в руках противника. Чтобы вырваться из этих железных тисков, то есть сохранить во время войны, особенно общеевропейской, связь с внеевропейскими странами, Германия заблаговременно начала устраивать в тылу у себя длинную коммуникационную линию от Берлина через Союзную Австрию, Балканский полуостров, и Малую Азию – самый центр магометанского мира – Багдадская железная дорога, и постепенно подготавлять в Турции, Персии и Аравии обширную базу для вывоза из нее в будущем продовольственных припасов и товарообмена, а для обеспечения этой базы и прикрытия коммуникационной линии на турецком участке приступила к реорганизации турецкой армии. В тех же видах более надежного устройства своих тыловых сообщений она начала поощрять наступление Австрии через Балканы к Солонникам. Затем, так как средоточием главнейших путей Океанской империи является Средиземное море с Суэцким каналом, то для действий в этом районе Германия наметила первое Быстро увеличивавшиеся по ее настоянию флоты Австрии и Италии и второе. Ту же реорганизационную ею турецкую армию, которая, двинувшись на Египет одним ударом, перерезывала бы сонную артерию Суэца. Наконец, кроме Турции, она привлекла на свою сторону еще одну лежавшую на Средиземном море и Атлантическом океане Магометанскую страну – Марокко, с тем, чтобы занять один из необычайно важных в стратегическом отношении портов этого государства укрепить его и, обратив стоянку для специально строящихся в последнее время для охоты на торговые суда крейсеров-дредноутов с огромным радиусом действий, зайти таким образом в тыл Англии и стать на всех английских путях через Гибралтарский пролив вокруг Африки и к обеим Америкам. Если бы Германии удалось осуществить этот широко, смело и правильно задуманный план действий, тогда она, отвечая угрозой на угрозу, на долгое время обеспечила бы себе мир и устойчивое развитие своих морских сил. В случае же крайности инициатива войны и значительные шансы на успешный исход последней находились бы в ее руках, ибо, двинув в надлежащий момент на Египет Турцию, создав серьезные осложнения на Средиземном море и оттянув туда часть английских сил, она в то же время со своей главной уширенной голландским и бельгийским побережьями базы, могла бы повести против Англии решительные операции в Северном море. Но, к сожалению для Германии, ее молодое искусство борьбы за жизнь оказалось много ниже той изумительной системы, которая работает в Англии еще со времен плохого философа, но гениального стратега бэкона. Сумев внушить кому следовало безосчетный страх перед честолюбивыми замыслами германцев, будто бы належащую за Марокко испанскую и французскую Сахару, англичане посредством прекрасно владеемого ими орудия Европейской конференции заставили Германию уйти из марокканских портов Танджера и Агадира. Причем уже на первой конференции установили необходимое им баланс сил в Европе то есть противовес организованной Германией группе держав, составили свою английскую. Затем, чтобы внести в группу своего противника серьезный разлад и ослабить ее материально, они дали понять Италии, что не окажут никакого противодействия, если та заберет обещанную ей еще в 1881 году, то есть во время занятия англичанами Египта, а французами Туниса, Триполитанию. Натолкнув таким образом Италию на Турцию, Англия, во-первых, ослабляла две державы германской группы междоусобной войной, во-вторых, отнимала у Турции ее последние владения в Африке, иными словами, выбрасывала эту державу из африканского материка, укрепляя тем собственное положение в Египте, и в-третьих, ставила Германию как главу группы весьма затруднительное положение. Ворча но не смея возвысить свой голос против союзника и лишь сочувственными вздохами помогая другу. Она компрометировала себя в глазах обоих. Внимательно следя, наконец, за положением дел на Балканах, Англия решила, что все освобожденные нами христианские народы выросли и окрепли уже до такой степени, что могут служить прекрасным орудием для ее целей, а поэтому сочла своевременным приступить к тем мероприятиям, о которых как о вещи вполне нормальной, составляющей часть выработанного давным-давно программы, говорилось еще в 1885 году. Прежде всего, она помогла выдвижению на пост первого министра Греции, хорошо известного ей по Криту Венезелоса. А этот ловкий и умный левантиец, организовав по рецепту «Balance of Power» Балканский союз и предоставив на первое время главную честь, работу и ответственность наиболее сильной Болгарии, двинул под ее предводительством давно ждавшие подобного толчка христианские народы против Турции. Когда же поднятая, почти буквально в буквальном смысле слова, на штыки Турция сброшена была к проливам, и усерднее других поработавшие болгары потребовали себе наибольшее вознаграждение, тогда заранее подготовленную Четвертому Союзу, уже гегемонии Греции, внушено было подчинить и эту державу расчетом высшей стратегии. Расчеты же эти были следующие. Около ста лет Поддерживавшаяся против нас Турция после войны 1877-1878 годов была признана англичанами неспособной замыкать дальше все пути, ведшие через ее территорию к Средиземному морю, а именно первое Через западную часть Балканского полуострова санджак жак Новый Базар и Македонию к Салоникам. второе Через проливы. И третье С Кавказа через Армению и к Александретти. При увеличивающемся с каждым годом напоре со стороны Германии и России, решено было иметь на каждом из этих путей отдельного сторожа. Ввиду этого, при размежевании отнятых у Турции земель, усилены были прежде всего Сербия и Черногория, а лежащая за ними Греция превращена почти во второклассную державу. Этим двойным барьером загражден был первый Балканский путь дав затем туркам возможность вернуть во время Второй Балканской войны часть уже потерянной было ими вместе с Андрианополем территории, Англия уплотнила Турцию, сконцентрировав силы последней на меньшем пространстве этим увеличила оборону пролива. Наконец, чтобы забаррикадировать Третий Кавказский путь, англичане одновременно с объявлением в 1878 году своего протектората над Арменией наметили образование в Малой Азии нового государства, подготовка почвы для которого производится в настоящее время. Итак, видоизменив благоприятную для себя сторону всю обстановку на Средиземном море и на Балканах, то есть на второстепенном театре борьбы, Англия с той же энергией и с тем же знанием дела перешла теперь к подготовке операции на главном театре. Какой именно район займет этот последний, то есть органичится ли он одним Северным морем или же пожар войны охватит, как и в начале прошлого столетия, всю Европу, разобраться в этом вопросе, конечно, нелегко, но в то же время крайне необходимо. А потому продолжим наши исследования.